Глава 72. Имена отцов. Рассказ Кирина. Мы наугад выбрали таверну под названием «На четырех ветрах», украшенную на фасаде деревянной вывеской с вырезанным цветком хризантемы, символом господина крошечных домиков. Следующая часть оказалась до неловкости легкой. Мы пошли в уборную. Крошечный домик, о котором шла речь, был пристройкой к главной таверне. В главной комнате было несколько удобных скамеек на случай, если образуется очередь в туалет, а также алтарь и священник, готовый заняться особыми случаями. Перед алтарем находился бегущий фонтан, где людям предлагалось вымыть руки перед тем, как уйти. По крайней мере, для некоторых людей это было самое близкое к принятию настоящей ванны за последние несколько месяцев. В главной комнате находилось штук 12 дверей, ведущих в отдельные помещения, уютные, приятно пахнущие и с подогревом. Не думаю, что отдельные помещения были соединены с канализацией кишно Судя по виду туалета, отходы, вероятно, уничтожались. В каждой комнате стоял еще один маленький алтарь, на который можно было положить монеты, если пользователь вдруг почувствует потребность в молитве. Одна стена была покрыта слоем сланца, а рядом наготове лежали кусочки мела для обмена глубокими мыслями. Должен признать, это было довольно мило. Воспользоваться крошечным домиком можно было бесплатно, но просителей поощряли молиться, и я предположил, что более сложные проблемы с пищеварением требуют денежного пожертвования. Если владелец таверны платил пособие за размещение мини-храма, что я мог легко понять, то господин крошечных домиков и его жрецы сидели просто на внушительной груди металла. Так сказать, засвидетельствовав свое почтение, мы с Турвишаром подошли к дежурному послушнику, который улыбнулся нам и поклонился, скрестив руки на груди. — Что я могу сделать, чтобы вам было удобно? шар прочистил горло, давая понять, что в этом месте ему никогда не будет удобно. — Мы хотели бы поговорить с самим господином Хиталом. Улыбка застыла. — О, боюсь, это совершенно невозможно. Я вздохнул и потянулся, разминая шею. — Насколько большое нужно пожертвование? — Дело не только в... Жрец замолчал и снова окинул нас взором. «Насколько большое пожертвование вы можете сделать?» Турвишар сунул руку под подбитый мехом плащ, достал маленький мешочек и медленно вытряхнул содержимое в фонтан. Из руки посыпался бриллиантовый дождь. Вернее, это выглядело как бриллианты, но, учитывая план Турвишара, именно по этой причине они, скорее всего, были натуральными. Примечание. «И они такими и были. Не стоит пытаться продешевить, когда подкупаешь бога-короля». хорошо быть верховным лордом коура о понятно сказал мужчина это совсем меняет дело. я ухмыльнулся сел на скамью и развернув тоску начал играть я решил что смогу скоротать время пока жрец организует беседу как ни странно казалось люди проходившие из таверны в крошечной домике не находили ничего необычного в моем присутствии хотя несколько человек даже поблагодарили жреца за этот дополнительный штрих и мне даже кинули несколько тронов Пока я играл, а Турвишар терпеливо ждал. Жрец подошел к алтарю и, прикрыв глаза, завел тихие песнопения и зажег благовония. И, наконец, он вернулся к нам. «Один из вас», — сказал жрец, — «может встретиться с моим господином и поделиться своим делом, но только один». Турвишар повернулся ко мне. «О нет», — возразил я, — «я не знаю человека, которого мы пытаемся найти, а вот ты знаешь и можешь его описать». Турвишар вздохнул. — Очень хорошо, — он указал на двери. — В одном из этих? — В среднем, — ответил жрец, — но сначала это должен быть посвящен. Открыв низкий шкафчик у стены, он извлек тонкую матерчатую рясу. — Серьезно? — я поднял бровь. — О, да, — сказал жрец. — Ничего, кроме тебя и твоей скромности. Он протянул рясу Турвишару. — Если пожелаешь, ты можешь переодеться в одном из отдельных помещений, но только не в среднем, а затем можешь передать свои вещи мне на хранение. или своему другу, как больше нравится». Турвишар раздосадованно взял рясу из рук жреца и прошел в свободную комнату. Через некоторое время он вернулся и протянул мне свою одежду и обувь. На вершине груды лежали два рубиновых перстня с гравировкой. «Если я не вернусь в разумные сроки, ты знаешь, что делать», — кивнул он на одежду. Я кивнул в ответ, надеясь, что наши представления о том, что делать, совпадают. «Потому что я собирался, если что», Призвать богов и императрицу Куура не обязательно в таком порядке. Я даже мимолетно пожалел что Сенера и Ксиван не были нашими союзниками. Если бы что-то пошло не так, Уртенриэль была бы очень полезна. Турвишар вошел в указанное помещение и закрыл за собой дверь. Я снова сел, слабо улыбаясь священнику. Мужчина нервно кивнул мне в ответ, а затем вернулся к работе с клиентами или прихожанами, или кем бы они там были». Похоже, никто особо не стремился громко обсуждать свои запоры или что-то в этом роде, так что здесь постоянно стоял подчеркнуто громкий шепот. Я сыграл еще несколько песен, прежде чем у меня устали пальцы. Тогда я отложил тоску и сел, положив на колени одежду Турвишара. Мне было скучно, а потому я принялся разглядывать один из перстней. Не тот, что был моего размера, он был сделан специально для меня, поэтому Турвишар носил его на мизинце. нет второй Тот, что принадлежал отцу Турвишара, императору Санду. Он выглядел так же, как и остальные. Был точно таким же, как у моего приемного отца Сурдье. Все они выглядели до безумия одинаково, обладали тем странным единообразием, из-за которого я был уверен, что для их создания использовалась магия. Затем я заглянул внутрь перстня и нашел там нечто иное. Надпись не на гуаремском, а на каком-то ином языке. Эти письмена состояли из сплошных углов и острых краев, казалось, они были созданы для вырезания на камне или начертания на металле. Но это был язык, который я мог читать, во всяком случае, знание его вернулось ко мне во вспышке понимания. Это было имя, имя Санда, хотя я мог это лишь предполагать, поскольку у варасов всегда существовало обычай образовывать сокращение от родового имени и фамилии. «Проклятие!» — прошептал я. Дети не будут знать имен своих отцов. — О чем ты? — спросил Турвишар. Я не слышал, как он вернулся, и потому удивленно поднял голову. Он выглядел, словно все было в порядке. Все та же ряса, все то же смущенное выражение лица. Он потянулся за одеждой, и я подал ее. И выяснил, что нам нужно. — Да, — сказал он, — мне назвали город, не более того, но если мы поторопимся, то, может быть, найдем его до того, как он двинется дальше. Я взял арфу. — Это здорово! — Турвишар бросил на меня слегка обеспокоенный взгляд, а затем ушел переодеваться, но и когда он вернулся, выражение его лица ничуть не поменялось. — Пойдем отсюда, — предложил я. — Там холодно, — сказал он. — Не на улицу, под снег, в таверну. Она смотрелась достаточно дружелюбно. Турвишар еще раз внимательно глянул на меня, потом кивнул. Мы нашли свободное место в баре, и я заказал самый крепкий напиток, который у них был. Это оказался анисовый напиток молочного цвета под названием седжин, который подавали теплым. Я купил бутылку на выигранные ранее монеты и налил нам обоим по кружке. К своей я не притронулся. — Что случилось? — спросил он. — Ты замкнулся в себе? Почему ты блокируешь меня? — Ты когда-нибудь заглядывал внутрь перстня своего отца. Торвишар посмотрел на свои руки. — Конечно. Там есть надпись, но я не смог. Он снова поднял глаза. «Ты ведь знаешь, что там написано?» «Это имя твоего отца», — сказал я. «Настоящее имя твоего отца». «Я знаю настоящее имя отца», — на лице Торвишара появилось обеспокоенное выражение. «Если ты хочешь сказать, что сант не был моим настоящим отцом...» «Нет-нет», — быстро возразил я. «Твоим отцом был сант Ни о чем другом не может быть и речи. Хотя, честно говоря, я только предположил, что имя, написанное внутри перстня, принадлежит твоему отцу». — Просто воразские обычай Выкладывай уже. — Сандарику, — сообщил я. — Так там и написано. Внутри перстня на очень древнем воразском языке написано — Сандарику. Ты не смог перевести? На его лице было написано, что нет, не смог. Турвишар не был дураком. Я видел, как он складывает воедино все осколки. Дрожащими пальцами он потянулся за стаканом. — Помнишь, когда ты, Коун и я были под озером джарат — начал я. И Коун упомянул, что он узнал, что Релосвар никогда не выступал против Гадрита, потому что Гадрит владел чем-то важным для него, чем-то, что Гадрит использовал в качестве рычага давления. И мы все решили, что это артефакт или какой-то секрет, которым можно шантажировать. — Но это был я, — оцепенело произнес Торвишар. — Гадрит использовал меня. Он сделал большой глоток и помощился. — Вполне вероятно. Я отпил из своего стакана. Напиток вполне мог понравиться человеку, который любил бы лакрицу. Вдобавок он наверняка был достаточно крепок, чтобы свалить с ног водяного буйвола. И будь оно все проклято, мне тоже нужно было выпить. Я всегда считал, что у моего брата не может быть детей, потому что, ну, знаешь, дракон, но, может быть, все не так, если твой отец Сант был его сыном. Турвишар издал какой-то невнятный звук и тут же поспешно запил непроизнесенные слова содержимым своего стакана. — Если ты внук Реллоса продолжал я, — это объясняет, почему он терпел Гадрита, у которого был твой Гаэш. Это также объясняет, почему Гадрита не убил тебя, почему он держал тебя рядом вместо того, чтобы съесть. Даже если бы ты не выучил ни одного заклинания, тебя можно было бы использовать для давления на Реллоса Вара. Турвишар фыркнул. — Будь реалистом, Кирин. Это Реллос Если бы я не выучил ни одного заклинания, ему было бы все равно. Я поморщился Я далек от того, чтобы защищать этого человека, но не думаю, что это так. Он недоверчиво глянул на меня. «Он убил тебя!» Я пожал плечами и допил свой стакан, а затем налил еще. «Люди — сложная штука. Может быть, если бы Реллос Вар хотел убить Гадрита, он бы так и сделал, и будь прокляты последствия. А может быть, он любил твоего отца и, следовательно, любит тебя. Но, конечно, интересно отметить, что он оставил тебя в покое». И он никогда не пытался тебя завербовать. Не делал никаких предложений присоединиться к его праведному крестовому походу. Я не знаю, с чем это связано. Примечание. Я тоже совершенно не знаю. Я нахмурился, глядя на перстень у него на пальце. Можно посмотреть? Турвишар сорвал его с таким видом, будто тот был раскален, и швырнул его по столу. Я снова посмотрел на надпись. Хотя надпись была разборчивой, написана она была совершенно неаккуратна. а мой брат был весьма педантичен, его записи были бы идеальны. Это написал Нерелосвар. Хотя тот, кто это сделал, был ворасом. Эти письмена не использовались тысячелетиями. Я подтолкнул перстень к нему. «Дай мне второй. Если мы расстанемся, у каждого будет по одному». «Хорошая идея». Он перебросил мне перстень, который, стоило ему оказаться у меня на пальце, и я тут же сделал невидимым. «Думаешь, Санд знал?» Турвишар задумался, а затем осушил еще один стакан. Похоже, ему этот вкус совершенно не нравился, и потому он старался как можно быстрее проглотить напиток. «Не знаю», — ответил я, — «но тот, кто его сделал, знал. И тот, кто его сделал, также стоит за людьми Грифона. А это значит, что тот, кто его сделал, несет ответственность за то, что я оказался в нижнем круге с Сурдье», — я фыркнул. «Значит, это Релосвар. Я имею в виду, будем говорить серьезно». «Ты действительно можешь представить, что Релос может, спасая меня, да и кого угодно другого, спрятать этого ребенка в борделе? Проклятие! Да он бы все оформил должным образом! Я бы вырос на ферме в Эамитоне!» «Хм...» — он налил себе еще стакан. Я несколько раз хлопнул ладонью по стойке, привлекая внимание трактирщика. «Друг мой, у вас есть комнаты для отдыха?» Он посмотрел на меня так, словно я разговаривал с ним на чужом языке. Я вздохнул про себя, вспомнив, что до этого я разговаривал со всем другим трактирщиком, так что для него я действительно говорил на чужом языке. Мой нынешний собеседник подозвал предыдущего. «Хотите еще бутылку? У вас есть комнаты на ночь?» Я подтолкнул к нему монеты. Я не планировал напиваться до потери сознания, по крайней мере, не здесь, где мы едва понимали язык, у нас не было друзей и за мою голову была назначена огромная награда. Но я не думал, что мы сейчас были в состоянии открывать магические порталы. Это означало, что нам предстояло остаться здесь на ночь. э да, у нас есть свободная комната в задней части дома для матросов, которые не хотят возвращаться на свой корабль. Вот два пира за ночь. Ваши ценные вещи можно положить в сундук. Он бросил беспокойный взгляд на арфу, которая явно не поместилась бы ни в один сундук. Я отчитал остаток денег и отодвинул оставшуюся кучу. «Хорошо, мы займем всю комнату. Ой, раз уж ты об этом упомянул. Еще бутылочку этого Сиджина». Когда мужчина ушел, я повернулся к Торвишару, и он наполнил наши бокалы. Он должен был знать. «Если сант думал, что ты мертв, ты не должен расстраиваться, что он никогда не говорил тебе о твоем дедушке», — заметил я. «Это лишний раз означает, что он не работал с Релосом Варом, потому что я просто не могу представить, чтобы Вар ничего не сказал Санду о тебе». если бы они были в хороших отношениях?» «Верно», — Турвишар остекленело, уставился на меня. «Но даже если бы Санд знал, кто был его отцом, это не значит, что он ему нравился». «Нет, разумеется, нет. Я почувствовал, как у меня сердце обожгло при одной мысли о Сурдье и Терине. В конце концов, Терин начинал мне нравиться». «Очевидно, он гордился мной. поди разберись». «Мы вернем его», — сказал Турвишар, — И либо он даже пьяным прекрасно читал мысли, либо был пьян гораздо сильнее, чем мне казалось. — Таяна сказала, что вернет его? — Да, сказала, — я скорчил гримасу. — Но я больше не доверяю Таяне. И, очевидно, никогда и не мог ей доверять. Турвишар отпил из своего стакана. — Очевидно, так и есть, — он поднял стакан, разглядывая молочный ликер. — Знаешь, после половины бутылки чувствуешь, как он на тебя действует. Я снова наполнил свой стакан. «Держу пари, к тому времени, как мы допьем, мы будем уверены, что это лучшая вещь в мире!» Я искоса глянул на него. «Так куда мы едем дальше?» «Бахаль-Немиан», ответил Турвишар. «Это в сторону гор. Там красиво!» — Турвишар рассмеялся. «О нет, Бахаль-Немиан и красота — это полные противоположности!»